Глава 43. Риск Я не заметила, как партия за жизнь бедной Марины началась. Доктор сосредоточился на фигурах и композиции на доске. Боже, если бы я хоть что-то понимала в этом. Хотя, мне кажется, тогда бы мне было еще страшней. Тихий стук белой фигуры, поставленной на доску и тихий шелест черной фигуры, скользящей по доске по велению магии. Каждый раз, когда белая фигура падала и скатывалась за край доски, я сжимала кулаки. «Шах и мат, друг мой!» — вздохнул смерть, а мои глаза расширились от ужаса. «Увы!» «Нет!» — прошептала я, оборачиваясь на смерть. «Нет, пожалуйста, не надо!» Ее время вышло. Услышала я голос смерти. «Мне жаль». «Но если тебе жаль, то зачем ты ее забираешь?» Прошептала я. «Помни про свое обещание, пылинка». Услышала я голос. И смерть растворился прямо в кресле, оставив после себя запах пепла, роз и озона. Я сидела на ручке кресла, Доктор растирал лицо руками, глядя на застывшую на доске смертельную комбинацию фигур. Внезапно послышался женский крик. «Роды!» – дернулся доктор Эгертон. «У нее начались роды! Быстрее!» Я бросилась за доктором, не думая, не дыша. Только ноги несли меня по коридору, будто сама жизнь мчалась навстречу смерти». В палате Марина извивалась на кровати, хватаясь за простыни. Лицо ее исказилось от боли, глаза полные ужаса и прощания. Доктор! выдохнула она, и в этом слове было все. Мольба, прощание последняя надежда. Спасите хотя бы его! Держись! рявкнул доктор, уже расстегивая свой халат и хватая чистое полотенце. «Нона, воды, бинты! И не стой, как памятник несчастной любви! Шевелись!» Я метнулась к тазу, к полкам, к зельям. Руки сами знали, что делать, хотя сердце колотилось так, будто пыталось вырваться и бежать вперёд, к тому, что уже нельзя остановить. Роды шли быстро, слишком быстро, как будто ребенок чувствовал, если не вырвется сейчас, у него больше не будет шанса. Марина кричала не от боли, а от отчаяния, от осознания, что это конец. А доктор? Доктор делал все, что мог. Его пальцы дрожали, но движения были точны, как удар сердца перед последним вдохом. «Тушься!» – кричал он. «Тушься, дочь моя! Он почти здесь!» И вдруг тонкий, резкий, живой крик разорвал тишину палаты. Ребенок, мальчик, красный, мокрый, с кулачками, сжатыми в ярости и жизни. Я выдохнула и тут же похолодела, потому что Марина перестала дышать. Ее голова безвольно склонилась на подушку, глаза широко раскрыты, но уже не видят. Только в них застыл вопрос. Он жив? Нет, вырвалось у меня. Нет, нет, нет. Я бросилась к ней, схватила ее за руку, тяжелую, как камень с чужой могилы. Вернись! закричала я, тряся ее. Ты же слышишь, он кричит, он жив. Ты должна увидеть его. Ты должна. Нона. Резко остановил меня доктор, хватая за плечо. Его голос был не гневным, умоляющим. Не надо. Не зли, смерть. Он и так. Он и так оказывает тебе милость. Он не простит, если ты снова перейдешь ему дорогу.